Глава тринадцатая. Будни биржевого спекулянта. Время. От минус двадцать до минус пять лет. Я сидел перед своим огромным монитором и тупил вот уже. На часы смотреть я не мог. На экране из края в край висел один единственный график. Хороший такой график. С приличными ходами внутри дня. Сейчас уже точно не помню, что это было. Может, сургут, опычка. Может, еще что. Помню только, что был полностью парализован. Надо было делать первый шаг. Что-то уже открыть, хоть какую-то чахлую позу. Эй, стоп. Такие слов не употреблять. Как вы яхту назовете? Кошмар. Неужели теперь это и мой кошмар? На годы. Мне уже чудился телефон, разрывающийся от марджин-колов. По внутреннему экрану бежали лица клиентов. Поразительно. Эти люди, деньги которых чуть было не ухнули вместе с отдавшим Богу душу банком. Да какой он Бог? А то лет на десять Бог, точняком. Так вот эти люди с такой готовностью вручили мне свои кровные теперь. Безо всякой гарантии. Доверие? Это что, то же самое доверие, о котором постоянно твердил Валера? И где я теперь, Валера? Я чувствовал теперь, что это и мои кровные отчасти. До них точно кровь. Если и не моя, то моей семьи, которая так просто и буднично не стала Да, интересно, во что еще можно конвертировать полученное доверие? У настоящего трейдера должен быть большой монитор. Откуда я это взял? Ну, не из кино, в самом деле. Любой же график открывается меньше, чем за секунду. Чем днями быть прикованным к этому монстру? Не лучше ли в кафе за ноутбуком? Ага, скажешь, еще может в телефоне? На телефонах тогда были кнопки вообще-то. Телефоны, ноутбуки. Я в принципе не об этом. У трейдера должно быть что-то большое. Что-то, сука, очень большое. постоянно напоминающий ему о размере его ответственности. Пусть это будет монитор. Его к тому же есть чем занять, графиков побольше на него вытащить, все при деле. Да, ответственность. У меня сейчас, то есть на тот момент, ответственности набиралась на несколько миллионов долларов. Если быть точным, то на три с половиной. Ну ладно, без малого. Покруглил для солидности. Это при почти нулевом практическом опыте. С теорией у меня всегда было все в порядке, только я ничего не умел, но распоряжался вполне приличным капиталом. Любой начинающий вместе со мной трейдер-индивидуал располагал в разы меньшими деньгами, а о том, чтобы управлять деньгами клиентов, даже и не мечтал. И я в тот момент дорого бы заплатил, чтобы с ним поменяться. Я твердо помнил инструкцию пацанов магдачной. «В ближний бой не лезь, работай в корпус». «Помни, что коронный твой прямой». Эта песня у меня в колонках тогда надолго прописалась. это кого не настоящего сварщика, мной овладел полностью. Как я вообще ухитрился что-то заработать в таком стрессе? Эх, спасибо заводскому другу. Научил, как ходят, как сдают. Выяснилось позже, я с испугу разыграл классический дебют. В инструкции, в частности, значилось. «Макс, умоляю, не лезь ты в шорты хотя бы в первые дни. Помни, нормальное состояние для рынка — рост. Понятно, в какой стране живем. Привыкли, что можем в раз все потерять, но эта психология деструктивна. Если очень не ну, в моготу. Но отмечай таблички как будто открыл позицию. Но не открывай, наблюдай. Это тебе уйму бабок сбережет. И клиентам». «Да». Клиентом. Строго говоря, я не управлял ее деньгами, то есть не всеми. С кем-то я банально договорился о займе, и процент по нему был повыше банковского. Риски, понятно, все мои. Я не выбирал. С кем-то, кто по отчаянии договорились о доверительном управлении. Но убытки никто не хотел на баланс брать. Кое-как договорились весь ПНДЛ пополам, и прибыли, стало быть, и убытки. И все считай, Макс. Это же все-таки не казино. Хотя казино, конечно, это плохая новость. Хорошая новость. В этом казино считать не западло. Любой шорт — это кредит. Ты же из банка. Мы с тобой же из банка. А процент, кстати, по этому кредиту совсем не банковский. Сколько придется просидеть в том шорте, если тренд отскочит? Неизвестно. Брокер в шоколаде, понятно. пока проценты тебя совсем без штанов не оставили. Потом начинают позванивать. Типа да внести обеспечение, козлы. Я еще раз взглянул на график, мысленно перекрестился и открыл ту самую короткую позицию, от которой меня долго отговаривали. И застыл. Она и в самом деле оказалась очень короткой. Буквально через двадцать минут вылетела по тейк-профиту, принеся мне фантастические десять процентов. Целых, сука, десять за двадцать минут. Я поверить не мог, но почему-то бросился мерить пульс, как сейчас помню. Казалось, сердце выпрыгнет, типа около 200, не меньше, но намерил всего по нижней границе аэробной зоны. Теперь что, можно и не бегать? А жаль, только ведь начал. А в следующие два часа успел разуметь, что если бы не тот трусливый тейк, я смог бы с этого сургута, или не сургута, снять все двадцать. Еще через полчаса от воображаемой прибыли не осталось и следа, и я снова засомневался. Может, не такой, уж он будет трусливый? О себе и своей трусости у меня не столь лестные представления были. Непомерно вытянувшееся вниз красное тело сегодняшней свечи между тем стремительно теряло объем, оставляя длинный хвост внизу, у отметки 2,97. Ложи я тогда в этой нижней какую никакую заначку, если бы она тогда у меня еще была. Сегодня было бы как раз двенадцать таких заначек. Это если не докупать на просадках в процессе. За двадцать лет это не такой уж сказочный результат. Не самая сказочная бумажка. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что много лет я питался какими-то цифрами. Я натурально изжрал и срал тоже и не. Зеленые и красные столбики, лидеры роста и падения, индекс жралков рынка, индекс рынка труда, то у Джонс мотива наждак. «Макс, почему ты не покупаешь индексы?» СНП же нормально везет. Сел, морский свесил, и костяшки на счетах перекидываешь. Кто-то из первой волны прочухавший, что на фонде менее запарно, чем в реальном секторе, которым тогда еще постреливали. Я отвечал обычно так. «Ребята, у меня нет времени. Вас устроит 60% в год, может, даже 30%. А мне надо не меньше 100%. И желательно месяц. Да-да». Я был полным отморозком. Так-то я им завидовал. В иные моменты мечтал забросить эту трейдерскую нервотрюку и перестать уже продавать. Этот рынок же создан покупателями для покупателей. Покупать же с целью дальнейшей продажи антисозидательно. Это путь разрушения. Как я мечтал уже выйти наконец из всех этих суперволатильных которые хороши только были своими ходами, и сформировать спокойный дивидендный портфель В том настоящее меня гнало вперед калочным высотам процентов безудержная жажда свободы. Тогда я себе ее так представлял и еще на что-то надеялся. Обычной источностью до нескольких месяцев мог назвать срок, который отделял меня от спокойного дивидендного будущего. Как-то в пятницу позвонил Эдик. Тогда еще не знал, никто он такой, ни даже имени его не знал. Он, правда, представился. — Здравствуйте, это Эдуард. Вас предупредили? — Добрый день, Эдуард. Да, товарищ позвонил. Помню, я аж весь подобрался. Это чуть позже он стал Эдиком и занял свое место. и освободил его, впрочем, скорости. Эдик был инсайдером всех и вся. Я со своими объемами, может, и не представлял для него интереса. Но у всех своих корешей, кто сидел в теме и мог аккуратно пристроить его десятку, слит им же схему. Везде, короче, он успел накосячить. Ну и мои ребята услужливо шепнули ему мой телефон. «Макс, только осторожно. С Эдиком можно, конечно, и одной сделкой все твои вопросы закрыть. Но с ним бывает по-разному». Нет такого человека, который за него бы поручился. Но ты же один хрен сумасшедший. Да, Макс, инсайды сайду рознь. Бывает и пустышка, а то и вовсе подстава. А у Эдика, как выяснилось, случались и видения под коксом, который он тоже охотно выдавал за инсайды. Служил он где-то то ли в самом большом Газпроме, то ли в одной из условно дочерних. Пост, похоже, был серьезный, со всех сторон прикрытый. Так что Эдик главным образом бухал и торчал. Ну, изредка еще торговал фейсом на советах директоров. Чудом уцелевшие зарплаты и бонусы пристраивал под прочуханный верняк. Без готовой схемы на рынок он не совался и в не оставался. На выходе он всегда требовал кэш и только в долларах. «Я че, дебил? Заработанные кровью и потом отдавать Первую сделку с Эдиком мы обвалили нефтянку накануне саммита ОПЕК. Обвалили, конечно, громко сказано До сих пор не могу понять, откуда у него информация была. Мы же свои шарты открывали, я, понятно, открывал, еще когда все росло, цвело и пахло, аккурат перед выходными. Саммит на субботу приходился, ну и вслед за нами распродажа понеслась. Нервы сдали у кого-то. По нескольким фишкам, по которым мы входили, курс на пару процентов просел. Вот и весь обывал. Хотя кто-то где-то стал от этих уровней откупаться. Так что кривая даже вверх успела отскочить. Но в выходные произошло то, что Эдик предсказывал. Наши какую-то поганку завернули. Шейхи на принцип. Понедельник открылись чуть не в половину. — Отсчитай 51% и откупай. Эдик был трез погоди «На самом ходу, может, не стоит?» У меня горели, помню, даже кончики пальцев «Я сказал, на пятьдесят одно фиксируйся!» Он буквально прорычал и бросил трубку. «Я не стал спорить. Пятьдесят один, так пятьдесят один!» В следующую пятницу я привез гений Трилляма. Он долго на меня смотрел беззвучно, пока ресторатор в подсобке пересчитывал, а потом задал вопрос. «Сколько, ты говоришь, процентов можно сейчас относительно без риска снимать?» И я понял, что Сиде уже по-другому относится к фондовому рынку. Но я пустился в долгие и нудные объяснения, суть которого сводилась к тому, что без риска не бывает. И что риск, который надо будет на себя взять, пусть берет кто хочет, но не я. Хватит мне собственного, если его еще считать собственным. Валерину полташку отрабатывать. Гена выслушал, не перебивая и не меняя выражение лица. Убедительно. Я так и не понял тогда, в чем я его убедил. Я-то для себя версию придумал, что Седорио от совсем уж криминальных схем ищет вариант миграции в более тихие гавани. Страна меняется, надо меняться тоже, типа чтобы выжить. Но перспектива стать той самой тихой гавани Мне не нравилось абсолютно. Да что там, я обсирался липким от одной только мысли, что когда-то вместо того, чтобы отдавать ему деньги, мне придется наоборот брать у него. Какие обязательства, какие гарантии? Да я просто психологически не был готов с такими деньгами работать. Я столько раз представлял себе этот момент, когда я привожу Гене последнюю котлету. Мы пожимаем друг другу руки, он улыбается. Я тоже готов выдавить из себя некое подобие радостного скала, чтобы попрощаться. Но каждый сука раз эту воображаемую идиллию нарушал примерно такой же вопрос, который для меня лица твоего животный страх. «Макс, послушай, есть немного денег свободных, давай мы так поступим». я натыкался на это как на бетонную стену с разбега получал подых своим самым светлым мечтам препятствие возвышалось неодолимое несокрушимое оно означало только одно это не кончится никогда с эдуардом и хорошо поработали может даже мне больше повезло чем остальным но после одного эпизода я с ним подвязал ну не то чтобы совсем перестал Ему позиция открывал на его бабке, но сам в его блудники уже не лез. В тот раз он явился крайне не к месту. Я готовил очередную отправку для Геана. Можно сказать, резинку уже из трусов вынул, пачки перетягивать. Со счета не успел вывести А тут Эдик навеселее. — И на отличной теме, старик! Как сейчас помню этот его верняк. — Два дня и шестьдесят процентов. Ты с нами? «С вами?» «Ну да, денег умотаться. Чел знакомый, два дня как стекло, сэкономил». Он хихикнул. Денег было реально много. Но я еще добавил то, что не успел вывести до гены. Короче, в позицию я только входил два дня. Бумага полная шняга. Объемов никаких вообще. Как надо было верить Эдику, чтобы вписаться? Единственная трезвая мысль меня посетила, и то только, когда поздно уже было заднее включать. Как я этот шлак буду продавать? Вот странно бухал Эдик, а не теперь, мне кажется, я тоже был. Это он на меня надышал, не иначе. Или эта хрень еще как-то передается. И, похоже, не я один попадал под этот его гипнотический бред. Что он там не пел про сказочный совет директоров? которые порекомендуют сумасшедшие дивы. Словесные, блядь, интервенции и статейки. Компания говно полная. Про бумаги через полгода никто не вспомнит. Они еще на IPO все свои вопросы порешали, а теперь только высокохудожественные отчеты рисуют и бухают. Да не, не в России, конечно. Короче, не успел я пристроить последние гроши, они и вправду были последними. Ввалил практически все, что было в деньгах. Из каких-то нормальных бумаг даже вышел ради этой мерзости. И тут эта погонь начинает валиться. Я за телефон и Эдику, мол, чего делать? А он лыка вообще не связывает. Бабы в трубке фона и сжат. Не получился разговор. Думал по седею. А завтра Эдик очухался. Стал этим гандоном на острова и звонить. А у нас уже минус девятнадцать процентов и четверг. А это значит завтра пятница? Поехал гений пустой. Очков кулак, на лице скорбь. Опять долгий безмолвный взгляд, невыносимый. И вопрос. Мне точно ни о чем беспокоиться. Он даже жевать перестал. Его рябай совсем замерз и доня а посидел на срезе. Нет, то есть да, не о чем. Меня только что не текло. «Ты точно есть не будешь?» Он отодвинул простывший стейк и кивнул, чтоб поменяли. Я помотал головой, но сразу убраться все равно не получилось. «Макс, по-другому спрошу. У меня есть причины тебе не доверять?» «Нет?» Я тоже думал, что нет. «Так какого же хера ты дергаешься?» Он придвинулся, и я непроизвольно отпрянул. Да просто слова прыгали и путались. неделя неудачная да давай так мне кроме тебя заморочек хватает ты не дергаешься я не дергаюсь будешь дергаться костя с виталиком составит компанию надо нет дальше не интересно совет директоров провели движение даже было но такое чахлое без объема да и я видимо уже веру в этико утратил Начал закрываться, как только в плюс вылезли. Матерился, крестился, еле ноги унес. Бумага-то потом сразу свалилась куда-то совсем вниз. И через неделю, что ли, ее совсем с торгов сняли. Марджин кол. Это требование брокера о внесении на счет дополнительных денежных средств при снижении стоимости активов трейдера до определенной суммы. В тексте использованы строки из песни Высоткова честь шахматной короны. Take Profit, TP. зафиксировать прибыль. Это отложенная заявка, которая выставляется заранее, чтобы в случае роста рынка зафиксировать прибыль по бумаге. Волатильность – статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены на что-либо. Имеется в виду ценные бумаги с сильным колебанием цены. ходы изменение движения цены ценной бумаги. Дивидендный портфель – это пакет акций компаний, стабильно выплачивающих дивиденды своим акционерам. Инсайдер – лицо, у которого есть доступ к служебной информации, которая не является вообще доступной. Как правило, биржевые операции с использованием инсайдерской информации законодательно запрещены, или, по крайней мере, жестко регламентированы. Шорты – короткая позиция, короткая продажа, шорт. Это продажа актива на фондовой бирже, не принадлежащего продавцу, а взятого им в кредит у брокерской компании, в ожидании снижения курсовой стоимости актива. Так называемая игра на понижение. Дивы. Здесь дивиденды. IPO. Первичное размещение ценных бумаг на фондовом рынке. Примерно в середине пути. Как-то не отложилось, но лет 5-7 торговал уже точно. Засиделся в терминале. Обычно меня американцы не сильно интересовали. Нужны были ходы пошире и почаще, и желательно на три дня. У пиндосов таких бумаг не сускать. В тот же вечер ждали каких-то поганок от ФРС. Плюс статистика вся пухлая на негативах. По приметам все должно было просесть. В каких-то особенно нервических процентов на 10-15, если повезет. Но и ненадолго. Вся долгосрочная аналитика зеленела и плюсовала. Можно было рассчитывать, что искомые 10-15 отыграются за неделю-две. А мне как раз старый работодатель подогнал ненадолго пару миллионов. Тот, поторг. Теперь в глубокой пенсии окопался в барвихах безвылазно. Лично только по телефону. Иногда приезжали от него мутные дяденьки с опытом в но очень проспиртованным. Одним словом, надо было надежно этот депозит проработать. Человек пожилой, дергаться и раньше не любил. Да и мне святы не нужно всего деньгами. Взял Настю котлету несколько биктехов на наждаке. Посмотрел на часы. Ну, блин, пора сворачиваться. Отдыхать же тоже надо. Вся жизнь пройдет в терминале. Выскочил на улицу продышаться. Хорошо, иногда до снег глянул и пуховик накинул. На дворе стояла зима. Когда успела? Вчера вроде еще ноябрь был. Перед глазами у меня еще стоит. Но не этот, а самый первый, когда я оказался один на один с долгом и с рынком этим волатильным Что б его? Будто срок мотаю. Сколько лет уже? Но нет, интереснее, сколько осталось. ну тут прямо сейчас настоящее, скрипучее. Воздух аж звенит. Или это трамвай? Конечно, не тройка с полбенцами. Нет, там стих Уже явно не сумерки. Небо черно, снизу ярко. К Новому году разжигают что-то празднично-наверченное. Воздух прозрачный, а в нем такие микроснежинки. Их и не видно, снег-то не идет. Но они кружатся. Медленно, медленно. Пара минут и носки ботинок припудрила. Что-то забудется, что-то останется. Лето моя света с Лёшкой. Как им без меня? Мне без них херово ровно. Очень. Но вот прямо сейчас легко Я издаю то ли стон, то ли рёв. Пальцы в офисных туфлях быстро зябнут. Сгибаю их, скребу внутри ботинок. Кажется, доскребусь до асфальта. Их аж со всем морозом, и станет мне легче. Припудрит еще, присыпает память белым порошком забвения. Останутся под ней видны лишь плавные контуры и очертания того, что некогда резко и мерзко отравляла. Зимы укроют, лето выжгут. Пустота заполнится. Мою пустоту пока плотничком заполняла работа. Работа жестко привязанная к конечному результату. и до его достижения я не давал себе права на полноценную близость даже с теми, кто и так считался близким. Я не вправе втягивать, и всем своим сфокусированным оцепенением был бы слишком токсичен для них. Лешка жил со светиными родителями и со Светой, когда ее отпускали. Но иногда я делал над собой усилие вгружав изнутри эту нечеловеческую трудовую повинность и ехал к Лешке. Мы просто гуляли, ели мороженое, катались на аттракционах или на роликах. В одно из таких просветлений я записал его секцию бокса. в Летний тренер-то у него уже имелся. И как-нибудь я их обязательно познакомлю. ФРС. ФРС. Федеральная резервная система. Федеральный резерв. Основной финансовый регулятор США.